Глава четвертая. Маленькая драконица упрямо поднималась по каменным ступеням, ведущим на самую вершину горы. Накидку с меховым подбоем трепал ветер, заодно пытаясь сорвать с ее головы капюшон. Но малышка продолжала идти. Пусть эти взрослые совсем не верят, что все можно вернуть, но ведь она знает, создатель поможет. И снова все будет, как нарисовано в книгах. Нужно только добраться до храма и попросить. А просить она будет, чтобы поскорее прилетел папа, чтобы мама не плакала, чтобы дядя стал веселым, ну и если еще можно будет, чтобы было с кем поиграть. Но она не передумает и вниз не пойдет. И Лария знала, что мама будет сильно волноваться, но обратно поворачивать не собиралась. Как она будет возвращаться домой, даже не подумала. Раз есть портал сюда, то также есть портал и обратно. Следующий порыв едва не сбил ее с ног, злыми ударами пытаясь скинуть малышку в ущелье, будто проверяя на прочность. Действительно, по крутой лестнице поднимется только тот, кому на самом деле очень нужно. Но вот драконица добралась до вершины, оглянулась назад. Лестница каменная змеей убегала вниз. Как хорошо, что драконы не боятся высоты. Теперь осталось пересечь каменную площадь, в конце которой стоял открытый всем ветрам храм. Только склон горы, к которой он прилепился, создавал одну стену, остальные три состояли из ч и с т о к о л а массивных колонн. Вот еще три широких ступени, и Лария вошла в храм, в котором во всю хозяйничал все тот же ветер. Легкие шаги в мягких сапожках слышны не были. Драконица шла медленно. разглядывая барельефы с изображенными на них драконами, эльфами, русалками, цветами и животными, даже рот приоткрыла от такой красоты. В конце огромного зала на постаменте стояла статуя создателя, в его ногах разместилось большое зеркало. Илария заглянула в него, но в зеркальной поверхности ее отражение не появилось. Серебристо-голубое оно не показывало ничего. Драконица дотронулась пальчиком, холодная, гладкая. Это было настоящее зеркало, только почему-то ничего не отражавшее. Малышка уселась прямо перед статуей на пол и запрокинула голову, глядя в лицо создателю их мира. Светлого дня. Ее учили всегда быть вежливой. Прошу прощения за беспокойство, но я пришла к вам по очень важному вопросу. Да, она часто подслушивала разговоры родителей или дяди. И теперь подражала просителям. Очень-очень важному. У меня папа улетел по поручению дяди, а мой дядя повелитель драконов и долго не возвращается. Вместо него поставили в саду каменную статую. Я с ней разговариваю, но она же неживая. А мама грустная ходит. Из дворца меня не выпускают. Дядя э й н а р все время злится, хоть он и добрый. Я сбегаю на кухню. У нас очень к у х а р к а хорошая, с ней так интересно, но ей некогда со мной играть, все время готовит. Создатель, ты наш отец! Слезы у малышки появились не от ветра. Помоги нам! Я хочу, чтобы мама больше не плакала, а дядя перестал злиться, и папа побыстрее вернулся. Мне так плохо среди голых стен и скучно играть ни с кем, не надо самоцветов и игрушек, у меня их много. Детское желание было искренним и чистым. Создатель тоже хотел вернуть сердце любимым своим детям, но помочь себе в этом они могли только сами. Но тронули его сердце слезы малышки, и он решил помочь. Эльфам был дан шанс, так почему не дать его драконам? Ведь повелитель мог сам выбрать человека с искрой, перенести в этот мир, как сделал владыка эльфов, но был слишком упрям. Вмешаться и помочь? Было равносильно тому, чтобы погубить драконов. Они не извлекут урок из такой помощи. И осоздатели забыли. Давно в этот храм никто не ходит. Гордыня и жадность подчинили себе драконов. И только одна малышка с чистым сердцем пришла просить не сокровищ, как все остальные. Вот эта маленькая искрка, о возможно, сможет помочь драконам. Но и урок преподать будет не лишним. Будет е й с кем играть. Есть девушка с искрой в сердце и упрямым характером. Она р а с ш е в е л и т драконов. Создатель хитро улыбнулся с любовью, глядя на маленькую драконицу. Не все ее племя стало жадным. И как вовремя. И Лария сама того не ведая спасла своей мольбой искру. Одним взмахом Создатель открыл портал в другой мир, как раз в тот момент, когда девушка в голубом ударила спиной о зеркало в своей комнате. Хм. А наряд у нее подходящий, с усмешкой подумал создатель. Перед драконицей он так и не показался. Ну пожалуйста, и Лария сложила ручки на груди. Я больше никогда ничего не попрошу, честное слово, слово и Ларии из рода золотых драконов. Она закончила свою пламенную речь. И вдруг в храме раздался грохот, от которого малышка закричала и зажмурилась. Закрыла руками уши, но даже сквозь сомкнутые веки увидела яркую вспышку. Открывать глаза было страшно. А что, если храм разрушен? Илария осторожно приоткрыла один глаз, когда кто-то совсем рядом с ней закашлялся. Фу! произнес незнакомый женский голос. Ну и дыма. н и Девчушка открыла глаза и увидела перед собой девушку, сидящую на полу. Та махала руками, разгоняя дым. Офигеть! произнесла незнакомка, оглядываясь по сторонам. Жуть, как холодно! Она зябко повела плечами. Блин, да я к о л е ю за минуту. Вы издеваетесь? Кажется, незнакомка недовольна, наверное, больно ударилась. И Лария во все глаза смотрела, как та встает с пола и выпрямляется во весь рост. Красивая, высокая, тонкая. п о х о ж а на эльфийку, как их рисуют в книгах, глаза большие и голубые, длинные и светлые волосы, похожие на солнечный свет. Драконица с удивлением наблюдала за тем, как кожа незнакомки покрывается какими-то пупырышками и волоски встают дыбом. У драконов на руках нет волосков. Такого странного платья Илария тоже никогда не видела. Ветер трепал бело-голубые лоскуты юбки. Смешная кофточка открывала живот, а от каждого движения девушки весело звенел пояс и браслеты, и все это расшито удивительными узорами. Малышка подумала, что у себя незнакомка, наверняка очень знатная и богатая. Мать моя в кедах! Это где же я? Удивленно з а з в е н е л голос. Девушка продолжала в е р т е т ь головой, и вдруг. Испуганно замерла, и глаза ее расширились еще больше. Ответить малышка не успела. Стены, сотряс грозный р ы к заставивший ее обернуться на храмовую площадь, поднимая в воздух пыль и мелкие камушки, опускался золотой дракон. На солнце его чешуя ярко вспыхивала з а в о р а ж и в а я Ярко-бирюзовая полоса шла от глаза до кончика хвоста. Грозный рев сотряс все вокруг. И Лария вжала голову в плечи. Дядя Эйнер прилетел. Сейчас ругаться будет. Хорошо, хоть успела попросить создателя. Правда, подарок от него очень странный. Дракон! – в з в и з г н у л а незнакомка, и малышка вновь обратила внимание на нее, а та упала на пол без чувств. И уже не видела, как огромного ящера охватывает золотое сияние с бирюзовыми всполохами. И из этого сияния выходит высокий, сильный дракон во втором своем обличье, повелитель драконов. Уверенный поступью приближался к ним. Весь его вид несулил племяннице ничего хорошего. Элария, прогрохотал дядя Эйнар, как ты посмела покинуть дворец? Что за глупость взбрела тебе в голову? Он прожигал взглядом маленькую драконицу. Как ты вообще здесь оказалась? Но дядя. Она вздохнула виновато, опуская голову. Я просила создателя нам помочь. Это все сказки. Отмахнулся от нее повелитель. Немедленного дворец. Твоя мать с ума сходит от беспокойства. Ее тоже нужно взять. Повернувшись, Илария показала на девушку. Пусть уходит, как пришла. Незнакомка в голубом совершенно не заинтересовала повелителя драконов. Я попросила создателя, чтобы мне было с кем играть. Нетерпеливо начала объяснять драконица. И из дыма появилась она. Нельзя ее тут оставлять. Это для меня. Я без нее не пойду. Топнув маленькой ножкой, решительно заявила малышка. Повелитель в два шага подошел к лежащей незнакомке. Дыхание ее было очень тихим. к о ж а на ощупь ледяной. Ты не выйдешь из своей комнаты до совершеннолетия, п р о ш и п е л он. Землянка, такая же, как была с эльфом, но никто из колдунов не посмел бы открыть портал через хрустальное око без его ведома. По-другому люди в их мир попасть не могут. Значит, все-таки создатель услышал и Ларию. И оставить незнакомку теперь здесь нельзя. Это дар, хоть и сомнительный. Только вот одна проблема: портал можно открыть только у подножия лестницы, обернуться он теперь тоже не может, ни на спине, ни в лапах. Тащить во дворец Иларию и Ларию и э т у не получится. Наклонившись, повелитель поднял дар на руки и двинулся из храма п р оч. ь Итак, длинную лестницу придется преодолевать с н о ш е й Если он не поторопится, странная землянка замерзнет насмерть. Замечательно, просто замечательно. Быстрее! – прикрикнул на застывшую племянницу. Еще и с ней возиться у него не было никакого желания. Пусть мать сама разбирается. Незнакомка дрожала от холода и ж а л а с ь к нему так и не приходя в себя. Драконы редко м е р з н у т в их крови течет жар огня. э й н а р безна знает, сколько отмахал крыльями, и теперь вынужден тащить еще и девушку. Настроение испортилось окончательно. Велико было желание просто сбросить н о ш у со скалы и забыть, но создатель не спустит такого. Зачем им искра? Драконы справятся сами. Нужно только найти новые жилы, полные золота и драгоценных камней. Хватит с него на сегодня неожиданностей. Эльфы у себя никак в л а с т ь не поделят. Фарел прислал вестника, что его племянник а й р е л стал опасен. Сам а й р е л разгуливающий возле границы с какой-то девкой, испугавшийся его, до да дрожи в коленях, сбежавшая Илария, поставившая на уши весь дворец, мало ему забот. А можно она будет жить в моих комнатах? Илария едва ли не бегом следовала за ним. Нет, резко отрезал он. Это же для меня. Воскликнула драконица, начиная капризничать. В голосе уже стояли слезы. Нет, не по к о л е б и м ы м т о н о м повторил э й н а р Я буду с ней играть. Не унималась и Лария. Нет, пока не выяснит, откуда взялась эта искра, он никого к ней не подпустит. Спускаться по бесконечной лестнице уже устал, но стиснув зубы, продолжал движение вниз. Наконец они спустились к подножию. И можно было открыть портал во дворец. Проходи, приказал племяннице, и сам шагнул следом с каменной площадки сразу к комнатам малышки.